Глава 11. Я пришла на работу и, не увидев там восседающих бандитов, улыбнулась. Кажется, утро хорошо начинается. Не спеша переоделась, присела за столик, протирая перечницу. В ресторане было пусто. Не привыкли наши посетители приходить так рано. Что вообще за блажь в голову бандюкам, пришла? Приходить раньше, уходить позже, чтобы что? Потешить их самолюбие? Надо бы, кстати, узнать, как теперь будут оплачиваться лишние часы. И да, у меня хватит смелости и наглости. Вика заявилась через час, а я наградила ее удивленным взглядом. «А ты чего опаздываешь?» – спросила ее. Вика взглянула на часы на своем запястье. «Да нет же, вовремя пришла. Вот, смотри!» – протянула мне руку. «А ты давно здесь? Перепутала время, что ли? Говорила же тебе, принимай снотворные, и выспишься, и тупить не будешь». «Вик, так новый график же! Пришло время удивляться мне. Приходим на час раньше, уходим на час позже. Тебе что, не звонили?» «Кто?» – ошалела, спросила Вика. «Кого-кого, а ее перерабатывать не заставишь. Она не такая тюфячка, как мы сынный. новый Новые хозяева у нас ты не знала? Долянский ничего не говорил?» «Нет. А кто новые хозяева?» «Басаев твой любимый и его дружок». «Ну или кто они там друг другу?» вздохнула я, вспомнив мерзавцев. «Ничего себе новости! Ты не шутишь сейчас?» «Да нет, я на полном серьезе. Они купили наш ресторан». Вика бросила куртку на стул. «А почему меня никто о новом графике не предупредил? И вообще, за чей счет праздник? Они оплачивать переработку будут?» Я пожала плечами. «Понятия не имею, но козлы они те еще». И только вспомнила я козлов, как они пожаловали в дверь. Вика схватила куртку и умчалась в раздевалку. А я, дождавшись, пока они присядут за стол, встала и направилась к ним. Ползучий наблюдал за мной, будто оценивал мою походку. А у меня, как на зло, подкашивались ноги. Но не могу я на него спокойно реагировать. «Доброе утро», – поздоровалась, глядя на друга ползучего. «Можно спросить, почему вы не вывесили на общее обозрение новый график для всех работников, и как будет оплачиваться переработка?» «И тебе доброе утро», – просипел ползучий. «Глаза на меня!» – приказным тоном. Я с трудом перевела взгляд на него, уставилась на его бороду. «Так вы ответите на вопрос?» «Что, снова на «вы»?» – усмехнулся он. «Отвечу», – продолжил. «Новый график не для всех. Тех, кого надо было, предупредили. На работу раньше приходят повара, как и было до, и две официантки». Ты и твоя подружка. Не это, кивнул на Вику, выходящую из раздевалки. Другая, Инна, подсказал ему гад номер два. Ага, она. Зарплата у вас будет выше уже в этом месяце, так что не парься по поводу переработки. Я столбенела. Даже бармен не приходит на час раньше. Хотя при Долянском было именно так. Ни для кого ничего не изменилось, кроме нас с Иной. А почему мы? Пошла я на пролом, все-таки подняв взгляд выше. Глаза в глаза. — Потому что я так захотел. Спокойно проинформировал меня ползучий. — Кстати, чуть не забыл. Сумку свою неси сюда. — это еще зачем? — вздыбилась я. — Буду проверять, не сперла ли чего на кухне, пока шла в раздевалку. — Что? — возмутилась я и уже открыла рот, чтобы нахамить ему, как он опустил ладонь на стол. Неси сумку, сказал. Бегом, а то сам пойду проверять. При всех. Пыша злобой и ненавистью, я развернулась и направилась в раздевалку. Схватила свою сумку, пошла обратно в зал. Досматривать он будет, конечно же, только меня. Хорошо, что Инны сегодня нет. Так бы и ей досталось. За что они нам мстят? Хотя я знаю, за что. Я, например, ползучего во всеуслышание насильником называла. А Инна свой телефон не дает. Швырнув сумку ему в руки, зло бросило. «Проверяй!» «Опять на «ты»? Ты прям очень изменчивая!» Без стыда и совести полез в мою сумку, но шариться там не стал. Взял только телефон. «На, разблокируй!» Поднес смартфон к моему лицу. Тот щелкнул. И тут до меня дошло. «Раз ты не вынесла меня из черного списка, я сделаю это сам. Но только один раз. В следующий раз просто уволю. Ясно?» «Что за...» Он уставился на свой контакт. «Гад ползучий! Это ты меня так записала? Меня?» И бросил в меня яростный взгляд. Его дружок прыснул и взорвался хохотом, запрокинув голову. «Перепиши! Я жду!» Протянул мне телефон ползучий, и я со вздохом взяла его. Быстро настучала Байсаев, ткнула ему в лицо. «Довольны?» «Сгодится. Можешь идти швырнул мне обратно сумку. «И кофе принеси, пошустрее!»